Глава 18. 12 опасных заблуждений относительно акций. Меня не перестают удивлять бытующие в сфере любителей и профессионалов представления о том, почему акции ведут себя так, а не иначе. Мы достигли заметных успехов в борьбе с невежеством и суевериями в медицине и прогнозировании погоды. Мы посмеиваемся над нашими предками, которые воспринимали неурожай как волю богов – Мы удивляемся, что такой мудрый человек, как Пифагор, видел злых духов в смятых простынях. Тем не менее, мы с готовностью верим в то, что цены акций зависят от исхода борьбы за суперкубок. Еще во времена учебы и работы в летнее время в Фиделити, я понял, что даже самые знающие преподаватели заблуждаются в отношении акций не меньше, чем Пифагор в отношении постельного белья. С той поры мне пришлось познакомиться с массой совершенно безумных теорий, имеющих хождение среди широкой публики. Хотя мифов и заблуждений великое множество, я остановлюсь лишь на 12 самых опасных в надежде на то, что вы выбросите их из головы. С некоторыми из них вы, возможно, уже знакомы. Акции, которые упали очень сильно, не могут упасть еще больше. Надо же такое придумать. Бьюсь об заклад, акционеры Polaroid говорили именно это, когда акции первый раз потеряли треть стоимости в процессе своего падения с высоты 143,5 доллара. Полароид входила в число голубых фишек, поэтому при снижении прибыли и продаж мало кто обратил внимание на переоцененность ее акций. Многие убеждали себя, что акции, упавшие так сильно, ниже не опустятся, что хорошие компании всегда восстанавливаются, что фондовый рынок требует терпения и что не стоит в панике отбрасывать хорошее. Эти заклинания, несомненно, звучали в домах инвесторов и департаментах портфельных инвестиций банков при падении Полароид до 190 и 80 долларов. Когда цена пробила уровень в 75 долларов, ряды сторонников теории ниже не опустятся, пополнились, а когда достигла 50 долларов, магические слова повторял каждый второй акционер. Несмотря на непрекращающееся падение, Polaroid покупали новые сторонники этой теории. Многие из них, наверное, пожалели о своем решении, потому что падение не остановилось. Менее чем за год акции снизились со 143,5 до 14,18 доллара. И только тогда теория оправдалась. Правила, позволяющего определять, насколько могут упасть акции, просто не существует. Я понял это еще в 1971 году, когда был амбициозным, но малоопытным аналитиком Fidelity. К тому времени акции Kaiser Industries упали с 25 до 13 долларов. По моей рекомендации, Fidelity приобрел 5 миллионов акций, один из крупнейших пакетов за всю историю американской фондовой биржи, по цене 11 долларов. Я был уверен, что они не опустятся ниже 10 долларов. Когда цена достигла 8 долларов, я позвонил маме и отправил ее за акциями, которые, ну, никак не должны были упасть ниже 7,5 долларов. К счастью, она не послушалась меня. Я же стал свидетелем того, как в 1973 году Кайзер опустилась с 7 до 6 долларов. А потом и до 4. Лишь после этого заработала теория «ниже не опустится. Портфельные менеджеры fidelity держали все 5 миллионов акций из тех соображений, что если Кайзер – удачное приобретение при цене 11 долларов, то при цене 4 доллара это приобретение тем более удачно. Поскольку их купили по моей рекомендации, я не уставал успокаивать коллег, ссылаясь на хороший баланс компании. Обнадеживало еще и то, что в обращении было всего 25 миллионов акций, и при цене 4 доллара компания стоила 100 миллионов долларов. Тогда на эти деньги можно было купить 4 Боинга 747. Сегодня же только один, да и то без двигателей. Рынок обесценил «Кайзер» настолько, что эту сильную компанию с ее недвижимостью, алюминием, сталью, цементом, верфями, стеклопластиками, машиностроительным и теле- и радиовещательным бизнесом, не говоря уже о джипах, можно было купить по цене четырех самолетов. Она имела очень небольшой долг. Даже при его ликвидации за счет активов, по нашим подсчетам, стоимость компании составляла 40 долларов на акцию. В наши дни мгновенно объявился бы «Рейдер» и поглотил бы ее. Kaiser Industries довольно быстро поднялась до 30 долларов, но ее падение до 4 долларов навсегда отбило у меня охоту делать заявление типа «ниже не опустятся». Всегда можно понять, когда цена достигла дна. Игра с падающими акциями – популярное развлечение инвесторов, в результате которого игроки нередко оказываются в числе проигравших. Попытка поймать дно падающей акции равноценна попытке поймать падающий нож. В случае с ножом обычно ждут, когда он достигнет земли, вонзится в нее и, покачавшись, остановится. В случае с акцией вы неизбежно хватаете ее в неподходящий момент. Если вы собираетесь купить компанию, выходящую из кризиса, то для этого нужна более веская причина, чем падение акций до уровня, ниже которого они уже не могут опуститься. Например, вы заметили оживление бизнеса, проанализировали баланс и увидели, что денежные средства составляют 11 долларов на акцию при цене 14 долларов. Однако, вам все равно не поймать дно, поскольку акции растут не сразу, а некоторое время колеблются. Этот период длится обычно 2-3 года, а иногда и больше. Акции, которые выросли так сильно, вряд ли вырастут еще больше. Все верно, если только речь идет не о Филипп Моррис или Субару. Филипп Моррис – одна из самых выдающихся компаний. Что касается Subaru, то, как я уже говорил, ее акции, купленные вместо автомобиля, могли бы сделать вас миллионером. У того, кто купил Филипп Моррис в 1950-х годах по цене, эквивалентной 75 центам, мог появиться соблазн продать их в 1961 году по 2,5 доллара. Под влиянием теории им не подняться намного выше этого. Спустя 11 лет, когда акции торговались в 7 раз выше, чем в 1961 году и в 23 раза выше, чем в 1950-х годах, Также можно было подумать, что Филипп Морис больше некуда расти. Если кто продал их в тот момент, то он упустил еще один семикратник после 23-кратного роста. Те же, кто не расстался с Филипп Моррис, стали свидетелями роста 75-центовых акций до 124,5 долларов и превращения каждой вложенной тысячи в 166 тысяч долларов. И это без учета 23 тысяч долларов, выплаченных в виде дивидендов. Если бы я мучил себя такими вопросами, как «Разве они могут еще расти?», то никогда бы не купил акции «Субару» после того, как они выросли в 20 раз. Но фундаментальные показатели говорили, что ее акции все еще дешевы. Я купил их и получил семикратник. Каких-либо границ роста цены не существует. Если история компании по-прежнему привлекательна, прибыль увеличивается, а фундаментальные показатели не ухудшаются то продавать акции из-за того, что им не подняться намного выше этого, непростительно. Позор тем экспертам, которые советуют клиентам автоматически продавать акции после удвоения вложений. Так никогда не получить десятикратник. Акции компаний, подобных Филипп Моррис, Шонис, Маско, Макдональдс и Стопеншоп, год за годом ломают представление о том, что им не подняться намного выше этого. Честно говоря, я никогда не мог определить, какие акции вырастут в 10, а какие в 5 раз. Я просто держу их, пока история компании остается прежней, в надежде на приятный сюрприз. Успех компании к сюрпризам отношения не имеет, а вот акции нередко преподносят их. В свое время я покупал акции Stop&Shop как консервативные в расчете на дивиденды, а потом, на фоне улучшения фундаментальных показателей, они превратились в быстрорастущие Акции стоят всего 3 доллара, что на них можно потерять? Сколько раз вам доводилось слышать это? Возможно, вы сами так говорили. Инвестор, отыскав акции по 3 доллара, ловит себя на мысли, они намного безопаснее, чем акции по 50 долларов. Я проработал 20 лет в инвестиционном бизнесе, прежде чем меня осенило, что независимо от цены акций, 50 долларов или 1 доллар, их падение до нуля приводит к полной потере вложений. При падении до 50 центов результаты отличаются, но не сильно. Инвестор, купивший акции за 50 долларов, теряет 99% инвестиций, а купивший за 3 доллара – 83% слабое утешение. Дело в том, что плохие дешевые акции так же рискованы, как и плохие дорогие акции. Если вы вкладываете 1000 долларов в 43-долларовые или 3-долларовые акции, то при их падении до нуля теряете одну и ту же сумму. Неважно, по какой цене вы покупаете акции, если они плохие, то потенциальный убыток всегда составляет 100%. Все же, думаю, есть покупатели, которые не в силах противостоять 3-долларовым акциям и говорят себе, ну что на них можно потерять? Примечательно, что профессиональные короткие продавцы, играющие на понижение, обычно открывают позиции ближе к минимуму, чем к максимуму. Они предпочитают подождать до тех пор, пока не появятся признаки надвигающегося банкротства. Их не волнует цена входа 8 или 6 долларов вместо 60 долларов. Если акции упадут до нуля, они так и так получат одинаковую прибыль. Угадайте, кому они продают акции, когда они опустятся до 8 или 6 долларов? Да тем самым инвесторам, которые говорят себе, разве тут можно проиграть? В конце концов, все возвращаются. Наверное, так же, как Вестготы, Пикты и Чингисхан. В свое время говорили, что RCA восстановится, но этого не случилось. А ведь это была всемирно известная и успешная компания. Не восстановилась и Джонс Манвилл, другая всемирно известная компания. С учетом всех поданных против нее исков, связанных с асбестом ее перспективы слишком не определены. Выпуск сотен миллионов новых акций привел к такому же разводнению ее прибыли, как и в «Новистар». Если бы не моя дырявая память, я бы назвал еще много не таких известных публичных компаний, которые навсегда исчезли с экранов системы «Куатрон». Не исключено, что и вы вкладывали деньги в какие-то из них. Не хотелось бы думать, что я был единственным. Если принять во внимание тысячи обанкротившихся компаний, прибавить к ним платежеспособные компании, которые так и не вернулись в ряды процветающих, и присовокупить компании, чьи акции торгуются намного ниже былых максимумов, то аргумент, в конце концов, «все возвращаются», уже не будет казаться таким убедительным. Акции Организации медицинского обеспечения, компании по производству дискет, двустороннего трикотажа, цифровых часов и передвижных домов пока еще не восстановились. «Темнее всего перед рассветом» или «хуже не будет». Люди склонны считать, что после небольшой неприятности хуже уже не будет. В 1981 году в США было 4520 действующих нефтяных вышек, а к 1984 году их число сократилось до 2200. В тот момент многие купили акции нефтяных компаний, поскольку думали, что худшее позади. Через два года осталось всего 686 вышек, да и сегодня их число не превышает тысячи. Инвесторы, вкладывавшие деньги в железнодорожные перевозки, были изумлены, когда вагонные поставки упали с максимума в 95 650 единиц в 1979 год до минимума в 44 800 единиц в 1981 год. За 17 лет это был самый низкий показатель, и никто даже не думал, что он может еще больше ухудшиться. Однако в 1982 году он упал до 17 582 а в 1983 году – до 5700. Некогда процветающая отрасль сократилась на 90%. Иногда действительно темнее всего перед рассветом, но бывает, что за тьмою наступает тьма кромешная. Продам, как только они поднимутся до 10 долларов. На собственном опыте я убедился, что поверженные акции никогда не возвращаются к тому уровню, на котором вы решили продавать. Как только вы подумали, продам, когда они поднимутся до 10 долларов, вы обрекли акции на многолетние колебания у потолка в 9 долларов 75 центов. Затем они рухнут до 4 долларов, ненадолго остановятся и закончат падение на уровне 1 доллара. Этот мучительный процесс может растянуться на десятилетие и все это время вы будете держать акции, которые вам не нужны, лишь потому, что установили 10-долларовый ориентир. Всякий раз, когда меня подмывает поступить таким образом, я напоминаю себе, что если нет уверенности в целесообразности покупки акций компании, ее акции следует немедленно продать. К чему волноваться? У консервативных акций не бывает сильных колебаний. Два поколения консервативных инвесторов выросли на идее о том, что ошибиться в акциях электроэнергетических компаний невозможно. Достаточно хранить эти беспроблемные бумаги в банковской ячейке и получать деньги по чекам на выплату дивидендов. Вдруг возникли проблемы с атомной энергетикой и тарифами на электроэнергию, и акции таких компаний, как Consolidated Edison, обесценились на 80%. Затем также внезапно они вернули больше, чем потеряли. Экономические трудности и ужесточение регулирования атомной энергетики сделали так называемый стабильный электроэнергетический сектор таким же волатильным и коварным, как судосберегательные ассоциации и компьютерная отрасль. Сейчас встречаются электроэнергетические компании, которые были или могут стать десятикратниками и роста, и падения. На них можно как немало выиграть, так и крупно проиграть, в зависимости от удачи и правильности выбора. Те инвесторы, которые не сразу сориентировались в новой обстановке, должно быть сильно пострадали в финансовом и психологическом плане. Их осмотрительные вложения в Public Service of Indiana, Gulf State Utilities и Public Service of New Hampshire – оказались не менее рискованными, чем игра с акциями безвестных молодых биотехнологических фирм, если не более рискованными из-за скрытой опасности. Компания находится в непрерывном развитии, и их перспективы меняются. Таких акций, которые можно просто держать, не обращая внимания на изменения, не существует. Позитивное событие слишком долго не наступает. У акций есть еще одно свойство: стоит вам отказаться от них после долгого и безрезультатного ожидания благоприятных событий, как эти события наступают. Я называю это послепродажным расцветом. Мерк стала испытанием на прочность для всех акционеров. С 1972 по 1981 год ее акции практически стояли на месте, несмотря на то, что прибыль компании стабильно увеличивалась в среднем на 14% в год. Что произошло после? В течение следующих пяти лет акции взлетели в четыре раза. Кто знает, сколько разочарованных инвесторов избавились от них только потому, что устали ждать или жаждали больше действия. Если бы они следили за историей компании, то не продали бы акции. Акции Angelica Corporation, производителя специальной одежды, совершенно не двигались с 1974 по 1979 год. American Greetings спала в течение 8 лет. Gaff Corporation в течение 11 лет. Brunswick на протяжении 1970-х годов. С Мисс Клайн до Тагомета с середины 1960-х годов до середины 1970-х годов. Harcourt Brace – При Никсоне, Картере и во время первого срока правления Рейгана. алакинс в течение 14 лет. Я не отпустил Мерк, потому что привык держаться поближе к акциям, чья цена остается неизменной. Акции приносят мне прибыль, как правило, на третий или четвертый год, и только в случае с Мерк на это ушло чуть больше времени. Если с компанией все в порядке, и ее первоначальная привлекательность не исчезла, то я уверен, рано или поздно мое терпение будет вознаграждено. Отсутствие роста в течение нескольких лет, я называю это ЭКГ-скалы, На самом деле хороший признак. Появление экг скалы на графике акций, которые меня интересуют, я воспринимаю как сильный сигнал возможного роста. Нужна невероятная сила воли, чтобы не сбросить акции компании, которые вам интересны, но всем остальным безразлично. Вам кажется, что все правы, а вы ошибаетесь. Однако, если фундаментальные показатели внушают надежду, то терпение вознаграждается. Акции Lakins выросли в 6 раз за 15 лет. Акции American Greetings в 6 раз за 6 лет. Акции «Анжелика» в 7 раз за 4 года. Акции «Брюнсвик» в 6 раз за 5 лет. А акции «Смисклайн» в 3 раза за 2 года. Сколько денег потеряно из-за того, что я не купил их? Сегодня любой был бы намного богаче, если бы вложил все свои деньги в акции «Краун, Корк and Сил», которые стоили 50 центов с учетом дробления. Теперь, когда вы об этом знаете, взгляните на последнюю выписку по своему банковскому счету. Вы заметили, что деньги никуда не делись. Ваше состояние не стало меньше по сравнению с тем, каким оно было секунду назад, когда вы еще не знали об упущенной выгоде. Возможно, вы будете смеяться, но некоторые из моих коллег-инвесторов изводят себя тем, что ежедневно анализируют десятку лучших акций Нью-Йоркской фондовой биржи и представляют, сколько денег они потеряли, упустив эти акции. Та же картина наблюдается и с бейсбольными карточками, ювелирными украшениями, мебелью и домами. Отношение к чужому выигрышу, как к собственному проигрышу, лишено смысла при инвестировании в фондовый рынок. Оно ведет лишь к безумию. При виде упущенных победителей, инвестор начинает упрекать себя в миллионных и миллиардных потерях. Если ему доведется продать все свои акции, а через день рынок поднимется на 100 пунктов, то на следующее утро он станет со словами «я только что потерял 110 миллионов долларов». Хуже всего, что такой образ мыслей толкает людей на необдуманные поступки с целью защиты от еще больших потерь. Обычно это заканчивается реальными убытками. Упустил одну компанию, куплю вторую после нее. Беда в том, что инвестирование во вторые, как уже говорилось, редко дает результат. Если вы, упустив «Toy's R Us», успешную, постоянно растущую компанию, покупаете «Greenman Brothers», посредственную компанию с падающими акциями, то лишь усугубляете свою ошибку. Вы фактически превращаете ошибку, которая вам ничего не стоит, ведь не купив акции «Toy R Us», вы ничего не потеряли в ошибку, которая обходится очень дорого. Если вы не купили Home Depot по низкой цене, а затем приобрели Scotis, вторую Home Depot, то совершили реальную ошибку – Home Depot после преобразования в публичную компанию выросла в 25 раз, а Scottis всего на 25-30%, что ниже среднерыночного показателя за тот же период. То же самое относится и к покупке People Express взамен Piedmont, и к покупке Warehouse Club взамен Price Club. Лучше купить дорогие акции хорошей компании, чем скупать акции второй после по сходной цене. Акции растут, значит я поступил правильно, или акции падают, значит я ошибся. Хуже всего, на мой взгляд, полагать, что если курс растет, то вложение удачно. Некоторые чувствуют удовлетворение, когда что-то, купленное за 5 долларов, вырастает до 6 долларов. Будто это подтверждает разумность покупки. Такое представление весьма далеко от истины. Разумеется, если купленное быстро продать по более высокой цене, то можно получить неплохую прибыль, но большинство все же не продают акции. Люди убеждают себя, что повышение цены свидетельствует о целесообразности инвестиций и держат акции до тех пор, пока падение цены не убедит их в обратном. Оказавшись перед выбором, они оставляют акции, которые поднялись с 10 до 12 долларов и избавляются от акций, которые понизились с 10 до 8 долларов, в уверенности, что оставили победителя и продали неудачника. Именно такая история могла произойти в 1981 году, когда на пике энергетического бума акции нефтяной компании «Запата» казались гораздо привлекательнее, чем акции «Эссел Корпорейшн», которая напоминала сбитую собаку после запрета, наложенного Агентством по защите окружающей среды, на ее основной продукт – свинцовые присадки к бензину. Однако более привлекательные акции упали с 35 до 2 долларов. А Эссел демонстрировала успехи в производстве специальных реактивов, показывала хорошие результаты за рубежом и быстро развивала страховой бизнес. Ее акции поднялись с 2 до 32 долларов. Поэтому, когда говорят «Ух ты, за два месяца акции выросли на 20%, я действительно нашел победителя» или «Ну вот, за два месяца акции упали на 20%, значит, я наткнулся на неудачника», то путают цены с перспективами. Если вы не краткосрочный спекулянт, которому нужна 20% процентная прибыль, то краткосрочные результаты не имеют для вас никакого значения. Рост или падение акций после того, как вы их купили, свидетельствует лишь о наличии покупателей, готовых платить за тот же товар больше или меньше».